Владлей. Колонисты. Книга 5. Лютер. Книга 2. Заповедник. Глава 1. Разведка. Ей и Диса, щурясь, выбрались наружу и удивлённо начали озираться. Появились мы двое из это сложно было назвать зданием. Скорее уж нечто вроде постамента в форме буквы П. И именно в центре этой буквы была лестница. Я бы сказал, что это всё очень напоминало подземные переходы, которые были популярны на Земле несколько лет назад. Но удивило нас вовсе не строение, откуда мы появились, а окружающие строения и пейзаж. Первое, что было для нас непривычно, это то, что вокруг не было ни снега, ни слякоти, ни холода. Наоборот, здесь было тепло, очень тепло, словно бы мы прибыли в знойное лето. Вокруг щебетали птицы, шелестела листва и трава. Где мы, черт подери? Мы все еще на хрусте? Спросил Диса, но тот же уверенно кивнул и сам же ответил на свой вопрос. На хрусте. Переспрашивать, с чего он это решил, я не стал. И так всё понятно. Всё же я попытался связаться с нашими, оставшимися в клон-центре. Однако на все мои возгласы и призывы ответом была лишь тишина и редкие помехи. Шелестящая вокруг нас листва была характерна лишь для хруста цвета. Непривычная зелёная растительность, как на Земле или любых других планетах, освоенных человеком, где разнился лишь оттенок. И не жёлтая или красная, как на планетах с жарким климатом, а с таким синим оттенком. Такой цвет на земных растениях я видел лишь у елей, да и то не у всех. Здесь же всё было в таком цвете. Все деревья, кусты и трава Лишь небо было фиолетовым, что для жителей Хруста значило скоро закат. Где-то свистели и стрекотали насекомые, нам не видимые, а в небе над кронами деревьев парчали птицы, издавая дивные трели. Где-то вдали всхрапнул какой-то зверь, а судя по шуму ломающихся веток, тот же убежал, чего-то испугавшись. Лес справа от нас тянулся, закрывая горизонт. Слева же наоборот, уходящая вниз степь, покрытая густой и длинной травой, упирающаяся в подножие далёких гор, чьи вершины теряются в облаках. Я полной грудью вдохнул воздух, наполненный ароматами душистых трав, летнего тепла и запаха цветов. Закрыл глаза, наслаждаясь окружавшей меня жизнью, её гармонией и спокойствием. Обожаю подобные места и такую атмосферу. Хотя лично мне для полного счастья не хватает лишь звука прибоя, волн, мягко наползающих на песчаный пляж и уходящих назад, или же небольшого водопада, чей монотонный постоянный шум навевает умиротворение. Как думаешь, насколько мы далеко от э, города? Вернул меня в реальность вопрос Дисы. Я открыл глаза, тут же осознав, что не на прогулке, не в отпуске, что вокруг меня спокойствие лишь кажущееся, в любой момент всё это благолепие может быть прервано короткой очередью или взрывом гранаты, и тогда мне уже будет не до любования природой. Но всё же возвращаться в мир своих проблем и трудностей было крайне неприятно, особенно после того, когда ты практически растворился в окружении, достиг гармонии. Думаю, что очень далеко, ответил я. Возможно, на другом полушарии планеты или намного, намного южнее, кивнул Диса. Как бы то ни было, но здесь есть станция, а значит, есть цивилиние людей. А раз так, вполне может быть центр связи. Ты хочешь идти его искать? удивился я. Может, лучше вернуться и взять ещё нескольких наших с собой? Пока стоит хотя бы разведать ближайшие подступы и понять, что здесь вокруг происходит, покачал головой Диса. И не забывай, там из лагеря в любой момент может выехать конвой. Если мы возьмём с собой слишком много бойцов, кто будет Мерского выручать? Согласен, кивнул я, но сначала проверка статуса сети и доступного функционала. Сделал запрос я. Определение местоположения. Объект 4. Заповедник. Сеть доступна. Контроллеры ИИ отключены. ИИ недоступен. Проверка доступа к клон-центрам. Доступ запрещён. Проверка возможности переноса сознания в клон-центр прописки. Доступно. Время передачи данных 5 часов. Так, нахмурился я. Что? Поинтересовался Диса. Ну, если коротко, ответил я. Сделал запрос сети и и здесь она есть, вот только и и тут не работает. От слова вообще клон-центры нам тут недоступны. Получается, если сдохнем здесь, то нет. Все нормально, мы оживем, но приблизительно через пять часов. Почему-то инфа отсюда будет поступать назад очень долго. Да и то что и то нахмурился Диса. Клон-центр прописки это что? Та база, которую мы отбили? Вопросом на вопрос ответил я. Но взгляд Дисса расфокусировался. Похоже, он решил проверить. Да, он вновь взглянул на меня осознанным взглядом. У меня указан тот клон-центр, который мы взяли в качестве места прописки. Ну что ж, хмыкнул я. По крайней мере, можно не бояться тут подохнуть, а определить, где именно мы находимся, не получилось, спросил Дисс. Нет, быть может, если включить здесь ИИ, то станет понятно, заявил я. И как его включить? А, кстати, почему он был отключён? Думаю, это постарались местные. Местные? Ты о выживших колонистах Арматеха? Они их, наверное, он их доставал заданиями. Вот они и отрубили, предположил я. Вообще, из того, что я услышал и узнал, выходило, что выжившие колонисты Арматеха не котехумины, те странные полусбрендившиеся хиппи, а вполне себе обычные колонисты. В городе периодически встречали с лутерами и вели себя крайне агрессивно. Причём все лутеры утверждали, что в городе так и не удалось обнаружить логово этих людей. Они словно бы под землю исчезали. Вот только что были здесь, причём немаленьким отрядом в дюжину или две. А на следующий день их как не бывало. Но теперь-то понятно, куда они исчезали. Кстати, насколько я помню слова Костоса, здесь же могут быть и мары. Получается, мары и колонисты спелись? Вполне может быть. Именно поэтому и из здесь и отключен. Единственная странность во всём этом почему мы так легко сюда попали? Вроде должны быть какие-то ключи доступа, хоть какие-то сложности для активации ему на рельса. Теперь я абсолютно уверен, что именно на нем сюда мы и прибыли. Или же нам повезло в том плане, что являемся юнитами Арматеха и именно поэтому получили беспрепятственный доступ. А вот если бы остались бойцами Гардена, то хрен бы перед нами открылись ворота в вагон и хрен бы он стартовал с нами внутри. Вот тогда-то и нужен был бы ключ. Что ж, вполне адекватная теория. Вот только как её проверить? А легко. Найти Мара, грохнуть его и обыскать. Если я прав, у каждого должен быть ключ. Ну или можно поступить гуманнее. Поймать, но не убивать, а допросить. Как бы то ни было, Адис оправ. Уходить отсюда ничего не узнав, глупо. Нужно провести разведку. Тем более самое страшное, что нам грозит потеря снаряжения. А это мы уж как-нибудь переживём. Ну что ж, тогда пошли, предложил я Дисе. Погоди, давай-ка для начала определимся, чего вообще хотим. А то лазать без цели на по лесу, да ещё и совершенно не зная местность. Ну, я задумался, для начала надо взять языка, получим первые сведения и дальше по ситуации, кивнул Диса. Ладно, пошли. Кстати, куда? Я огляделся. Мы стояли на эдке, естественной природной границе. С одной стороны был лес, с другой степь. А вот между ними велась куда-то вдаль тропа. Но не её я и кивнул. Раз кто-то топчется по ней регулярно, не давая зарасти, значит, куда-то доприведёт, да предположил я и первым шагнул вперёд. Так-то оно так, хмыкнул позади меня Диса. Да вот только в нашем случае идти так нагло по дороге будет не самым лучшим решением. Мы здесь нежданные гости. Спорить с ним было и бессмысленно, и бесполезно. Прав ведь. Мы двинулись вдоль тропы, забирая чуть правее к лесу, стараясь идти вплотную к кустам, но не слишком быстро, чтобы не устраивать себе дополнительные трудности. Пробираться сквозь цепляющиеся за одежду ветки было тем ещё удовольствием. Конечно, было бы проще идти по тропе, но кто знает, что там впереди? А вдруг какой-нибудь блокпост, с которого нас заметят раньше, чем мы их. А вот если держишься чуть в стороне от тропы, то на тебя сразу могут и не обратить внимания. И ты выиграешь для себя несколько лишних секунд, которые сможешь использовать правильно. Укроешься, спрячешься или же первым ударишь по врагу. Мы шагали вперёд, не забывая поглядывать по сторонам. Иногда останавливались, пелелись вдаль, когда кому-то из нас вдруг что-то показалось. К слову, первые 10 минут своего путешествия мы шагали напрочь забыв о том, что одеты мягко, говоря, не по сезону. Но довольно-таки быстро сообразили, что нужно что-то решать. Вряд ли здесь резко наступит заморозки, предположил я. Ого, думаю, мы всё же очень далеко от города, кивнул Диса. Настолько далеко, что ждать зимы тут не стоит, поэтому мы избавились от тёплых шмоток, спрятали их под приметным деревом. В конце концов, если придётся возвращаться назад, а я надеялся, что наш первый рейд всё же завершится именно так, а не пробуждением в клон-центре спустя 5 часов, то тёплые вещи нам понадобятся. Без них, вернувшись в город, мы замёрзнем очень и очень быстро. С переодеванием, точнее, снятием с себя наиболее громоздких и тёплых вещей, мы справились быстро, вновь двинулись в путь, чутко вслушиваясь в окружающую нас природу и стараясь обшарить глазами каждый куст. Привыкшие к городу, мы всюду ждали, если и не засаду, то слепней или кошмаров. Но пока что всё было тихо и мирно. За час нашего пути мы не встретили ни одного человека, слепня, кошмара. или любое другое существо, которое бы могло представлять для нас опасность. А вот спустя еще пятнадцать минут Диса, шедший впереди, вдруг рухнул на землю, и я, не долго думая, тут же последовал его примеру. Несколько секунд мы не шевелились. Диса ничего пока не объяснял, я же ничего и не спрашивал. Если он кого то засек, то пока что лучше ничем себя не выдавать, не разговаривать, не двигаться, не привлекать к себе внимание. Однако спустя пару долгих минут послышался шепот Дисы. Подползай сюда только медленно. Дважды звать меня не пришлось. Я стараюсь не делать резких движений и прополз пару метров вперед, поравнявшись с Дисой. Что там, засек кого? Ну как сказать, видишь, впереди скалу. Скалу я видел и без оптики. Вроде как ничего опасного я там не заметил. Но раз уж Диса обратил на неё внимание, я подтянул винтовку и внимательно осмотрел скалу ещё раз, в этот раз с помощью оптики. Но никаких странностей не заметил снова. Смотри от верхнего пика чуть правее, метров на 5, и ниже, метров на 10. Там будет такой балкон, на котором словно полусфера. Вот чуть левее от этой полусферы. Я довольно-таки быстро нашёл изкомую точку. Там была тень, и как бы я ни вглядывался, ничего подозрительного. А это что такое? Странный силуэт привлёк моё внимание. Но как бы то ни было, это точно не человек. Наконец я понял, что вижу. Раскладной стол или скорее кресло, нечто вроде шезлонга. Кресло, сказал я. Ага, согласился Диса. Но людей не вижу. Но если место есть, то и человек, думаю, скоро появится. Он не ошибся. Через пару минут мы заметили человека. Мужчина шёл к креслу, поправляя на ходу ширинку. Ага, ну понятно, куда отлучался. Тем временем мужчина рухнул в кресло, откупорил бутылку пива, которую достал из невидимого для нас ящика, и принялся хлестать напиток, не забывая подносить к глазам бинокль, оглядывая окрестности. "Ты смотри, бдит мар или колонист, как думаешь?" спросил я. "А хрен его знает", так же тихо ответил мне Диса. "Но точно не клон, бородатый и брови на месте, да и рожа" Ладно, хмыкнул я. Тогда другой вопрос. Как думаешь, он там один? Точно нет, ответил Диса, подтвердив и мои собственные опасения. Ещё кого-то видишь? Пока нет, но я просто уверен, что он там один быть не может. О'кей, как тогда действуем? Попробуем зайти со стороны леса, сказал Диса. Там нас рассмотреть будет сложнее, да и тело это на скале, как видишь, пялится только на тропу, и иногда в степь, на лес вообще внимания не обращает. Так что попробуем подобраться поближе и посидим, послушаем. Может, и остальных найдём. По лесу мы смогли подобраться довольно-таки близко к скале. Местная растительность словно специально по заказу росла так, как нам и надо. Чехлые кустики у самой скалы и отсутствие деревьев открывали нам отличный обзор, а сами мы без всяких проблем прятались среди листвы низко опустившихся веток и высоких кустов. Обнарожить нас здесь было бы сложно, наверное, даже с тепловизором. Тем не менее, мы не наглели. Заселены на безопасном расстоянии, но достаточно близко для того, чтобы в случае проблем можно было обойти скалу или даже залезть на неё с другой стороны. К сожалению, с лицевой подобраться так близко не получалось. Слишком уж всё на виду там было, словно бы на холме. Появись мы там, и обнаружение нас противником было бы вопросом всего нескольких минут. Слишком уж опасно, даже учитывая то, насколько безалаберно относился к своей работе наблюдатель. Пока что мы решили не торопиться и так уже заняли отличную позицию. Приспокойно наблюдали за противником. Лезть к нему сейчас не стоило, мы решили дождаться темноты. А чего? ПНВ у нас есть, глушители на оружие тоже, так что спешить нам не надо. Это в городе пришлось бы, ведь там ночью было бы в разы хуже: слепни, кошмары. А тут пока что помимо наблюдателя мы засекли ещё двоих. Они ютились у подножия скалы, явно прикрывая подходы к наблюдателю. Когда начало темнеть, эти идиоты даже развели костёр. Похоже, они не только никого и ничего не опасались, но даже гостей не ждали. Весь этот пост больше напоминал эдакую обязаловку, и трое бдящих здесь скорее отбывали эту самую обязаловку, чем действительно несли службу. Они совершенно безалаберно отнеслись к делу. Развели костёр, а чуть ранее, когда мы только пробирались по лесу, один из них явно уходил, но мы засекли его возвращение. Шёл он с тушей какого-то не особо крупного животного, чем-то отдалённо напоминающего козла. К слову, выстрел мы слышали. Похоже, тип попросту пристрелил животное, которое паслось неподалёку. И это наводило на определённые мысли. Во-первых, выстрел разнесся явно далеко и вряд ли кого-то в округе напряг. Значит, либо никого, кроме этих троих, поблизости нет, либо здесь привыкли к стрельбе, или, скорее, относят ее больше к охоте, чем к боевым действиям. А раз так, слепни и кошмаров, скорее всего, здесь тоже нет. Причем вообще. Если до этого я еще опасался ночного времени суток, то теперь... В наличии и здесь кошмаров я сомневался, так как иначе троецца со скалы не стала бы преспокойно в одиночку лазать по окрестностям и уж тем более стрелять. Да и вообще они периодически даже перекрикивались. Слов мы не разобрали, но сам факт, как говорится, то есть они совершенно не боятся привлечь к себе слепней. Ну и далее, двое внизу развели костер, сели около него и начали ужинать жареным мясом. Наблюдатель наверху продолжал лежать на своем шезлонге, и его, похоже, совершенно не беспокоил огонь внизу, который в городе однозначно привлек бы кошмаров. Те на запах крови, огонь являлись незамедлительно. А раз так, можно вздохнуть облегченно. Здесь мутантов нет. Дис и мы решили действовать следующим образом: я подбираюсь поближе, вырубаю всех, связываю. Дис и меня прикрывает. Судя по тому, сколько мяса они уже успели сожрать и сколько пива ушло у них на застолье, очень скоро их попросту вырубит. Тогда подойти к ним можно практически не скрываясь, не услышат. Убивать же их мы пока не хотели, потому что покойник тут же воскреснет в местном клон-центре и поднимет тревогу. Чёрт его знает, сколько отсюда до этого самого клон-центра, но что за нами устроит охоту и придётся спешно уходить это факт. А хотелось бы немного больше разузнать об этой местности и её обитателях когда совсем стемнело я двинулся в путь двое у костра уже устроились на ночлег накрылись чем-то вроде одеял и начали даже сопеть а вот наблюдатель что-то активизировался бродил у меня над головой и периодически пялился вниз на спящих Вот ведь урод. Но сиди ты в своём шезлонге и гляди на дорогу. Чего тебе тут надо-то? В конце концов стало понятно, что ему надо. Похоже, товарищи снабдили его слишком маленьким запасом продовольствия, и это тело спустилось вниз, чтобы набрать ещё мяса и пива. Я вжался в скалу, находясь в тени, и наблюдал за третьим, попытаться напасть на него. Нет, ещё слишком далеко. Пока добегу до него, успеет повернуться и вполне возможно поднимет крик, разбудит эту парочку. В таком случае Диса будет вынужден валить кого-то из них, а этого хотелось бы избежать. Наблюдатель наконец набрал всё необходимое и отправился обратно. Я выждал ещё 5 минут, вслушиваясь в тишину. Шаги затихли где-то вверху. У костра уже слышался храп, который издавали два пьяных тела. Сел тропезничать. Раздался у меня в гарнитуре тихий голос Дисси. Я двинулся вперёд, приблизился к первому телу и нанёс точный удар, как мне и показывал Бон. Тело храпеть перестало, обмякло и замерло. Не убил хоть? Кажется, нет, пульс во всяком случае был. Я тут же смотал ему верёвкой руки и ноги, а в рот вставил заранее заготовленный кляп. Не хватало, чтобы ещё разорался. Готов. Теперь второй. Я двинулся было к нему, но наблюдатель идёт к краю, прячься, слышишь? Чёрт подери! Я рванул под скалу, но сверху тут же раздался возглас: "Эй, ты кто такой? А ну стой! Замри", я сказал. "Чёрт, чёрт, чёрт!"